23 года, Джейс. Настоящее время Когда у нас с Блю все было хорошо, у нас на самом деле все было хорошо. Но когда не было, Затащите меня в ад. И именно такими получились последние 4 месяца нашей жизни ощущения были такие: включение и выключение, включение и выключение вверх и вниз, вверх и вниз, чуть больше, чем через месяц, мне должно было исполниться 24 года и я не собирался продолжать этот порочный круг. Я знал, что должен был его разорвать в ту ночь, когда мы впервые снова переспали друг с другом, но я думал своим членом. Точно так же, как и в первый раз. Я винил в этом свою неспособность меняться, но это было неправдой. Игры забавляют. Снова добиться друг друга эйфория. Наши отношения подпитывались моей ревностью, моим эго и, грустно признать, моей гордостью. Я по-своему любил Блю. Мысль о том, что она может быть с кем-то еще, мысль о потере ее, обрезала струну где-то глубоко в моем сердце. Однажды вечером она на самом деле была готова порвать. Я увидел это у нее в глазах. Усталость, обиду. Я знал, что частично являюсь причиной этого. Мне хотелось исправить нанесенный урон. Кейт, не стал бы так делать. Ее затрясло, и она заплакала. Он не заставил бы меня сомневаться, как это делаешь ты. Мы находились в боулинге, и я столкнулся с девушкой, которую Блю явно считала угрозой. Не думаю, что я преднамеренно заставлял ее ревновать, но того, что присутствие Кейда маячило над нашими отношениями, было достаточно, чтобы оправдать мой флирт. «Я больше не могу», — рявкнула Блю и достала телефон. Ее палец завис над Кейдом в списке контактов. Я почувствовал, что меня будто разрывает на части прямо перед ней. Мои мысли все время возвращались к одному и тому же. «Не надо». Умоляюще произнес я. «Что? Не надо?» Я подумал о том, что потерял братьев из-за разницы в возрасте, из-за того, что они повзрослели гораздо раньше меня, и мы такие разные, и мне не справиться с этими различиями. Я потерял отца из-за того, чем совершенно точно не мог нас обеспечить, связью, которая была разорвана, или ее вообще никогда не существовало. У меня по щеке покатилась слезинка. Плакать легче, если ты об этом не думаешь. О слабости, которую это означает. Не надо в него влюбляться, Блю. Я обнял ее обеими руками, чувствуя, как у меня в груди становится тяжелее. Собирается груз прошлого, его вес увеличивается. Пожалуйста, не влюбляйся ни в кого, кроме меня. Джейс, она отодвинулась, чтобы посмотреть на меня. В корях глазах светила симпатия. Моя нежная девочка. Моя Блю. Я легко прижал губы к ее губам словно мазнул перышком моя холодная слеза оставила след не только на моей щеке, но и на ее. я эгоистично влюблен в тебя после моего признания и мольбы она порвала отношения с кейдом тем парнем из редакции. Я думал, что у нас все по настоящему на самом деле думал я считал что она относится ко мне серьезно, но это было не так может и я тоже не относился к ней серьезно. Она снова и снова злилась на меня из-за каких-то мелочей, а мне надоело чувствовать, что я недостаточно хорош, чтобы ее удовлетворить. Иногда я ложился спать, гадая, что же я сделал не так. В другие дни я был так раздражен, выведен из себя, что просто не мог с этим разбираться. Может, я и не был самым лучшим любовником, но я делал то, что мог. Блюс самой требовалось разобраться со своими тараканами, поэтому я закончил наши отношения. Я, черт побери, положил им конец. На самом деле, я делал это несколько раз. Но я всегда возвращался назад. У меня всегда возникало ощущение, что без нее чего-то не хватает. Думаю, что Блю чувствовала то же самое. Именно поэтому она и принимала меня снова, хотя я этого не заслуживал. У нас все было еще хуже, чем раньше. Она буквально сказала «Я тебя ненавижу, когда мы занимались любовью». Она сказала мне, что меня ненавидит когда я был внутри нее. Дерьмо на новом уровне, чувак. Дерьмо на новом уровне. Я убедил ее снова сходить к психологу, потому что она уже несколько месяцев не посещала эту стейси после того, как мы снова сошлись. Ради всего святого, я не понимал, почему. Предполагается, что врачи тебе помогают. Блю словно не хотела этого, пока была со мной. Словно считала, что наши отношения с самого начала нельзя было спасти. В конце концов, Блю ответила на все вопросы из того опросника, который ей дали несколько месяцев назад, и отправила его Стейси. Она была еще не готова встретиться с ней лично, поэтому просто отправила результаты по электронной почте. «Я понятия не имею, зачем это», — заявила мне Блю. Я просто посмотрел на нее и пожал плечами, а она стала нервно перебирать пальцами, лежа у меня в кровати. Через несколько дней пришел ответ по электронной почте от Стейси с предложением записаться на прием. Очевидно, все было серьезно. Но мы с Блю сцепились за два дня до сеанса у психолога. Это было на прошлой неделе. С тех пор я с ней не разговаривал. «Мне послать ей сообщение?» – спросил я у Мел. Мы прогуливались по галерее премия, поскольку там у Мел проходила новая выставка. И любовались выставленными портретами. Ну, по крайней мере, Мел любовалась. Я печатал сообщение Блю. «Достаточно». Мэл выхватила у меня телефон и засунула его между грудей. «Если бы я не был таким хорошим парнем, я бы его оттуда вытащил», сказал я с упреком, принимая свое поражение. «Даже лучшие из парней готовы убить за возможность подержаться за мои сиськи», сказала она так, словно решила меня подразнить, хотя в голосе слышалась боль. «В таком случае я не буду ей писать». «Нет, не надо. Оставь ее в покое». Мэл помахала паре, которая вошла в галерею, держась за руки и предложила им два бокала шампанского. «Здравствуйте. Рада вас видеть, Эрл, Тина». Они ушли, а я рассмеялся. «Ты же не гребаная служанка, почему ты продолжаешь подавать шампанское?» «Так положено по правилам гостеприимства». «Эта галерея не твой дом», — начал спорить я. «Будет», — заявила Мелу, водя меня от толпы. «Карсон собирается на пенсию?» «Что?» Я не мог скрыть удивление. Глаза с каждой секундой округлялись все больше и больше. Когда? Ему ведь всего... Всего 54? Мел расправила плечи. Он зарабатывает достаточно на комиссионных, которые получает с продаж картин. Он сказал, что хочет передать эстафету мне, потому что благодаря мне он получает больше всего денег с галереи. «Да», — ухмыльнулся я, зная, что она так сказала, чтобы повысить свою самооценку. «Не потому, что вы дружите с семьями и все такое...» «Конечно, нет. Почему так должно быть? Но уголки ее губ приподнялись. Ей было весело». «Это большое дело, Джейс. Я могу стать владелицей бизнеса. Мне нужно нравиться людям». Я нежно опустил ладонь ей на руку. «Ты всем нравишься, Мэл». «Ты самый милый». Ее внимание в одно мгновение переключилось на кого-то у меня за спиной, и она тут же сбросила мою руку. «Руки убери. Мне нужно общаться с людьми». «Привет, Белла, здравствуй, как ты?» Ее голос утонул в окружающем нас шуме. Все вокруг болтали. Я схватил бокал с шампанским с мраморного столика и еще раз обошел галерею. Остановился перед управлением хаоса, картиной, которую мы когда-то рассматривали вместе с Блю. Это было так давно. «Удивительно, что она все еще здесь», — подумал я. Тогда все было так просто. Я прищурился, разглядывая пересекающиеся круги линии, которые представляли турбулентность жизни, и нетронутую душу в центре всего этого, защищенную оттенком. Чем больше я смотрел на крошечную точку в центре хаоса, тем больше я резонировал с ней. Искусство никогда меня на самом деле не интересовало. Это было не мое. Но я мог понять, почему люди глубоко задумываются, глядя на картины. Они означали истории, воспоминания, главы в жизни людей, не имеющие смысла ни для кого, кроме музы. Значит, если я идентифицирую себя с этой музой, то, возможно, стану ею? Все линии, расположенные дальше всего от центральной точки, черные линии представляли моих школьных друзей, Мариса, Дэнни, всех остальных. Я старался стать таким, как они, встроиться. Может, эти линии символизировали мои комплексы. Линии угольного цвета окружали серую область счастья, обычную жизнь, которая имела определенное значение, Это была моя семья. Не поймите меня неправильно, дела не обстояли ужасно. Отец стал чаще бывать дома, мама казалась более счастливой. Удивительно, но Бакстер последовал моему совету и стал заниматься и другими темами. И Уилл, ну, мы иногда играем в гольф. Скотт на самом деле продвинулся вперед. В прошлом году он сделал предложение САП, спрятав кольцо в преподнесённом ей на день рождения торте. Она чуть им не подавилась — Если честно, это была бы такая радостная смерть. Свадьба должна состояться через пару недель. Предполагалось, что я приду с Блю. Предполагалось. Это ключевое слово. То есть мне нужно ей позвонить. Но стоило мне потянуться за телефоном, как он завибрировал. 2142. Блю. Прости. Ты мне нужен. Я могу тебя увидеть? Она читает мои мысли. Она всегда их читала. Поэтому я отправился к ней. К тому времени, как я пришел, она уже выпила два бокала шардоне и тихо плакала, забившись в угол дивана. Что случилось, дорогая? Я бросился к ней и стал гладить ее по спине. Тушь текла у нее по лицу, капала ей на губы. У меня пограничное расстройство личности. Что? Она отодвинулась от меня и бросила в меня каким-то листом бумаги. Это опросник, который Стейси заставила меня заполнить. Блю стал тереть нос, он покраснел. Это было тестирование на пограничное расстройство личности. Пограничное расстройство личности. Пограничное расстройство личности, повторил я вслух. Я слышал про него раньше, но не знал никого, кто бы им страдал. И уж точно таких не было среди людей, с которыми я встречался. Не надо на меня так смотреть. Она спрятала лицо в коленях и обняла себя руками, словно защищаясь. Я даже не осознавал, что неотрывно смотрю на нее. У меня возникло ощущение, будто я смотрю на нее под другим углом. Иди сюда. Прошептал я, обнимая ее и притягивая к себе. Что означает это пограничное расстройство личности? Все, что я собой представляю. Она рассмеялась с измученным видом и шмыгала носом между словами, которые произносила: неспособность строить стабильные отношения, саботаж всего хорошего, что есть в моей гребаной жизни, члена вредительства. Боже, все, черт побери, все, что я делала. Блю. Я сломлена. Продолжала она безутешно. И теперь это документально подтверждено врачом. «Дорогая, ты не...» «Джейс». Она покачала головой, осторожно глядя на меня. «Это многое объясняет. Это объясняет мое странное и непредсказуемое поведение и то, как я себя чувствую. А у тебя оно точно есть?» «Нет». Ее трясло, и руки ее покрылись гусиной кожей. «То есть я хочу сказать, что для того, чтобы поставить официальный диагноз, «Нужно много чего, а не только гребаный опросник». Она громко рассмеялась, затем заплакала. Я отодвинулся, наблюдая за ней. Затем, как к ней приходило осознание реального положения дел. У нее была настоящая истерика, глаза покраснели и припухли. Я не знал, что сказать. «Может, если бы я сам отправился к психологу, он поставил бы мне какой-нибудь диагноз? Я тоже запутавшийся и сломленный человек». Но если бы мне не поставили диагноз и сказали бы, что я просто очень неуверенный в себе человек, который мучается от одиночества, то тогда получилось бы, что я просто неудачник со сломанной судьбой. И это стало бы моим ярлыком. Просто неудачник. Я откашлялся. Тебе нужно принимать лекарства? Нет, не знаю. У нее дрожали пальцы, которыми она держала листы опросника. Карие и глаза бегали по странице, словно это был кроссворд. Может быть... Всю жизнь я считала терапию глупостью. Я не хочу принимать таблетки, не хочу. Мне совершенно не нравится мысль о том, что какая-то крошечная капсула будет контролировать мои мысли, и она запнулась, слова будто умерли у нее в горле. «Если это поможет...» Только удалось сказать мне. «Если это поможет...» Тихо повторила она. Я смотрел на нее, потому что на самом деле мог только это. Я ничего не мог сделать. То есть... Хочу сказать, что не обладал нужными качествами и навыками, чтобы делать что-то еще, кроме как слушать. А если ей это требуется, я ей это обеспечу. Я не был уверен, сколько времени потребуется. Теперь я ни в чем не был уверен. Примерно час она то начинала, то прекращала плакать, затем заснула в моих объятиях. Я держал ее. Держал ее в объятиях и проводил пальцем по шрамам, скрытым под татуировками. Я держал ее в объятиях, запоминая линию ее губ и очертания ее бедер. Я держал ее в объятиях, потому что мог. Потому что в это мгновение она нуждалась во мне, а я мог исправить какое-то зло. Я держал ее в объятиях, потому что изнутри меня грызло беспокойство, и внутренний голос подсказывал, что это возможно последний раз, когда я смогу это делать.